Глава четырнадцатая Когда просыпаешься, бывают моменты между сном и реальностью, наполненные надеждой. С первыми рассветными лучами кажется, что нет ничего невозможного, но к закату мы все понимаем, что очередной день принёс с собой лишь неудачу. Но никакие неудачи не в силах погасить крохотные искорки надежды, разбросанные по ночному небу. Звёзды напоминают нам, что завтра всё может быть по-другому. Новый день всегда дарит новый шанс на успех. Последние четыре месяца я только и делала, что надеялась на завтрашний день. Завтра наступала день за днём, но раз за разом я засыпала с разочарованием вчерашнего дня. Я попала в порочный круг, из которого не могла выбраться. Будто катилась вниз по бесконечной винтовой лестнице, ведущей в никуда. И Я просыпалась, терпела неудачу и ложилась спать. И затем всё повторялось. Но не прошлой ночью. Прошлой ночью я заснула с надеждой в крепких объятиях порочного, невероятно красивого Дану. Я улыбнулась и распахнула глаза. Мой плащ накинут на меня, как одеяло. Солнечный свет пробивается из-под двери. В поле моего зрения попал невысокий стол и стул, которых вчера здесь не было. На стуле аккуратно лежит сложенное новое чёрное платье, сорочка, корсет и чулки. Должно быть, магия тайга вернулась. При мысли о нём моё сердце замерло от сладкого предвкушения. Никогда не забуду, как он показал мне верх наслаждения». Мне хотелось испытывать то невероятное блаженство снова и снова и снова. Благодаря Тайгу я смогла забыть о своей боли. Интересно, как бы я себя чувствовала, если бы он имел возможность использовать на мне магию соблазнения? От этой мысли сердце забилось чаще, и возбуждение вспыхнуло внизу живота. Я посмотрела на кольцо на пальце. В изумруде я увидела своё улыбающееся отражение, которое застало меня врасплох. Я не должна улыбаться. Я не должна быть счастлива. Патрика жестоко убили. Мне нужно скорбеть. Я должна рыдать от горя. Но моя острая душевная боль притупилась. Тайк действительно заставил меня ненадолго забыть обо всём. Но неутешительная реальность внезапно обрушилась на меня с удвоенной силой, как безжалостная прибойная волна. Если бы у меня был экипаж, то на дорогу ушло бы дней 9, но пешком понятия не имею. У меня украли все деньги. Как я рассчитаюсь с Тайгом за его помощь? Примет ли он кольцо в качестве оплаты за сопровождение до термана? На столе Тайг оставил свежую булочку и чайник с чаем. К его заботе можно слишком быстро привыкнуть. Но ведь его не будет рядом, когда мы доберёмся до замка. После того, как я воскрешу Эйвин, тайка и его магия исчезнут из моей жизни раз и навсегда. По какой-то причине от этой мысли мне стало не по себе. После завтрака я отправилась искать тайга и нашла его на берегу реки с зелёной книгой в руках. На нём свежая и чистая одежда, но сапоги всё те же, поношенные и заляпанные грязью. Тайк посмотрел на меня, и его губы загнулись в неуверенной улыбке. «Доброе утро», — сказал он. Я невольно улыбнулась ему в ответ. «Доброе утро. Как спалось?» Я направилась к реке, поставила ботинки на галечный берег и села на камень. На поверхности воды играют солнечные лучи, проникающие сквозь кроны деревьев. Я опустила ноги в чистую холодную воду, и мои натертые ступни сказали мне спасибо. Неплохо, учитывая, что спящая рядом девушка храпела, как пьяный пука. Эйвин не раз говорила, что я храплю, но я никогда ей не верила. Эдвард всегда спал в своей комнате и ни разу не видел меня спящей. «Леди не храпят», — сказала я и стряхнула пушинку с юбки, чтобы скрыть смущение. «А если и храпят, джентльмены им об этом не говорят». Я пошевелила пальцами на ногах, потому что они начали неметь. Как тайк вообще смог вчера искупаться в такой ледяной воде? «Так я и не джентльмен», — сказал он, и в его пронзительных глазах заплясали весёлые искорки. Он взмахнул рукой, и книга исчезла. «И после прошлой ночи я не совсем уверен, что ты леди». Вода намочила юбки, и я невольно поболтала ногами в воде. «Может быть, вчера я и вела себя неподобающим образом, но я по-прежнему леди?» «Прошлой ночью я проявила слабость. Подобное больше не повторится», — сказала я, чувствуя, как горят щёки. «Почему меня волнует, что он думает? Его мнение не должно для меня ничего значить». «Ясно, как скажешь», — он усмехнулся. «Чисто из любопытства спрошу, почему не повторится?» «Разве это не очевидно?» «Во-первых, мы даже друг другу не нравимся. Во-вторых, мы из двух разных миров», — сказала я. «Да, мы из разных миров, которые разделены не просто так. Между нами ничего быть не может, даже если я этого захочу. А я не хочу». Я провела рукой по юбке, и изумруд в кольце блеснул в солнечном свете. Мои пальцы по-прежнему испачканы ежевичным соком, поэтому я опустила руку в воду и попыталась смыть напоминание о вчерашнем вечере. «Кроме того, тебе просто нужно кольцо, чтобы снять проклятие», — закончила я. «Тайк не видит во мне женщину, я для него лишь средство достижения цели». Он скрестил руки на расстёгнутом жилете и уставился на меня. От его пронзительного взгляда моё сердце забилось чаще. «Кольцо не снимает проклятия, а всего лишь нейтрализует их». Тайк, наконец, доверился мне настолько, чтобы рассказать о кольце. Я бы врала самой себе, если бы думала, что данный факт ничего не значит. Мне хотелось, чтобы Тайк доверял мне так же, как я доверяла ему. Несмотря на все предупреждения, которые я слышала, я действительно ему доверяла. Неудивительно, что ему хочется заполучить кольцо — На этом проклятом острове ложь спасает, а за правду можно поплатиться жизнью. Если оно тебе так сильно нужно, почему ты не попытался его украсть или отобрать?» Тайк опустил взгляд на зажатые между коленями ладони. «Зачарованные предметы нельзя переместить при помощи магии, украсть или отнять силой. Их можно лишь получить в дар». «Что бы Тайк сделал, если бы этого правила не существовало?» «Не уверена, что мне хочется знать ответ». «Почему ты не рассказал мне о кольце раньше?» Тайк поднял камень и бросил его в реку. «Мне не хотелось, чтобы ты врала мне». «А вчера захотелось, поэтому ты попросил сказать, что я тебя люблю». Я рассмеялась. Никогда в жизни не слышала более странной просьбы. Тайк перестал улыбаться. «Да, ну...» Он закусил нижнюю губу, а затем вздохнул. «Не все из нас могут позволить себе такую роскошь, как любовь. Иногда нам, монстрам, нравится притворяться, что мы нужны кому-то не только для того, чтобы отвлечься или забыться». Он встал, отряхнул брюки и направился к коттеджу. «Черт возьми, ну кто меня за язык тянул?» «Тайк, подожди!» Я вскочила на ноги и побежала за ним. «Я не хотела тебя обидеть. Если честно, я хотела сказать...» Он повернулся ко мне лицом. В его взгляде вспыхнула тьма. «Честно?» — он мрачно усмехнулся. «Честно хотела сказать, что тебе не плевать на меня? Ты так плохо врёшь, что я не понимаю, зачем Фида вообще наложила на тебя проклятие. Тайк! Давай не будем делать вид, что между нами что-то есть. Как ты сама сказала, мы даже не нравимся друг другу. Тебе нужно было забыть, а я был более чем рад помочь. Вот и всё». Конец дискуссии. Он опустил взгляд на мои босые ноги, покрытые песком и травинками. «Иди обуйся, нам пора в путь». Тайк продолжил путь к дому и скрылся за дверью. «Тебе нужно было забыть. Я могла бы поспорить, сказать, что это неправда, но мы оба знаем, что это не так». Лес закончился, и мы вышли в долину. На пологих холмах За низкими каменными оградами пасутся овцы и крупный рогатый скот. Тайк почти не разговаривает со мной, если не считать его резких фраз вроде «поторопись» или «может, будешь идти ещё помедленнее?». И он снова называет меня госпожой смерть. Это неприятно. Я соскучилась по его поддразниваниям. Я соскучилась по его фамильярностям. Я даже соскучилась по его вульгарным ремаркам. Через несколько часов мы оказались между двумя полями, разделёнными полоской зарослей ежевики и высоким раскидистым боярышником. От голода у меня разболелся желудок и конечности уже давно ломило от усталости. Час назад тайг поделился со мной сушёной олениной и дымчато-жёлтым сыром, но этого было недостаточно, чтобы утолить голод. Я приняла угощение тайга поскольку если бы отказалась, то тут же бы рухнула без сил. Я поклялась себе, что сделаю всё возможное, чтобы отблагодарить Тайга, даже если мне придётся вернуться в Грейстоун и отдать ему всё своё состояние до последней монеты. «Ты куда?» — прокричал тайк Я оглянулась через плечо и увидела, что он отстал. «Я думала, город там», — сказала я, — указывая на струйки дыма, тянущиеся к серым облакам. «Мои друзья не живут в городе». Он кивнул в сторону раскидистого дерева. «Они живут там». «Я не увидела ни дома, ни хижины. Когда Тайк сказал, что мы идём к его друзьям, я почему-то предположила, что они люди. Но что, если они окажутся жуткими существами, живущими в лачуге, пещере, склепе или где-то похуже?» «Хотя что может быть хуже, чем жить в склепе среди скелетов?» «Мне нужно, чтобы ты внимательно меня послушала». Тайг подождал, пока я кивну, прежде чем продолжить. «Тебе нельзя никому говорить правду о том, почему мы путешествуем вместе, поняла?» «Ганканах — принц в мире Тайга. Если станет известно, что мне нужно его убить, то это обернётся для меня катастрофой». «Как мне тогда всё объяснить?» Я покрутила кольцо на пальце. Мне довольно долго приходилось говорить только правду, и теперь, имея возможность солгать, я чувствовала себя странно. «Неважно. Можешь просто сказать, что мы познакомились в пабе, и я сопровождаю тебя в галл». «Отчасти это правда. Нам нужно пересечь гал, чтобы добраться до термана. И мы действительно познакомились в пабе». Тайк прижал ухо к стволу дерева и постучал по нему три раза. Затем он замер, после чего стукнул ещё два раза. На стволе появились чёрные пятна. Нет, не пятна, двери. Крошечные двери распахнулись, и из них вырвался свет, который окружил тайга и повалил его на землю. Миниатюрные размером с ладонь девушки с переливающимися крыльями задёргали тайга за одежду и волосы. Некоторые целовали его в щёки, одна забралась в карман жилета, а ещё две пытались оттянуть пояс и залезть к нему в штаны. У всех девушек волосы доходили до колен, а их облегающее платье будто бы были сделаны из перьев, листьев и рыбьей чешуи. На их золотистой коже вытатуированы замысловатые узоры и древние символы. «Хватит, хватит вам!» — смеясь, Тайк оттащил изящные ножки двух фей, которые пытались залезть к нему за пояс. «Давайте без этого. Мы находимся в обществе леди». Все феи уставились на меня. В мгновение ока меня окружил свет, потоки воздуха и острая жгучая боль. Я взвизгнула, когда они начали щипать, тыкать и толкать меня. И, чёрт возьми, «Голубая фея со злобным выражением на лице укусила меня, оставив отметину на моём запястье». «Прекратите!» Команда тайга вынудила феи отступить с выражением досады на крошечных прекрасных личиках. Все феи расселись на ветках дерева. Все, кроме одной с белоснежными волосами. Она устроилась у тайга на плече. Потирая укус на запястье, я осмелилась сделать шаг вперёд. Мне хотелось рассмотреть этих прекрасных созданий поближе, хотя, возможно, это было рискованно. «Я так понимаю, ты никогда не видела фей сказал Тай голосом полным нежности. Сидящая на его плече фея потёрлась головой о его щёку. На её сияющем лице заиграла безмятежная улыбка. Её веснушки сияли, как солнечный свет на воде. Я покачала головой. В детстве я мечтала встретить фей но никогда не верила, что моя мечта исполнится. Она очень красивая. Я в жизни не встречала более прекрасного создания». Фея поднесла руку к рту и что-то прошептала на ухо Тайгу, отчего тот усмехнулся. «Что она сказала?» «Онье думает, что ты похожа на жабу. Презренная блоха. Скажи ей, что я беру свои слова обратно». «В этом нет необходимости, она прекрасно тебя понимает», — сказал он и прислушался к тому, что прошептала фея. «Она говорит, это ты, невежда». «Да, может быть и так. Я никогда не видела фей, но всё равно я многое знаю об этом древнем народе. Они крадут человеческих младенцев из колыбелей и заменяют их отвратительными подменышами. Феи насылают ненастья на людей, которые случайно разрушают их дома». Они мстительные, завистливые и презирают людей. Наверное, не стоит думать, что все легенды про фей — правда, но злобные взгляды, устремлённые на меня, явно говорили не в пользу волшебного народца». Тайк тихо обратился к фее у себя на плече. Она внимательно его слушала, время от времени кивая и бросая на меня взгляды, полные ненависти. «Решено!» Тайк встал и стряхнул со своих штанов листья. Мы переночуем здесь и с утра отправимся в путь. Фея, обнявшая Тайга за шею, прижалась к нему ещё ближе. Я представила, как здорово было бы раздавить её каблуком, слушая хруст мелких косточек. У меня нет никаких причин ревновать Тайга к этой крошечной девушке. У нас с ним сугубо деловые отношения. Тем не менее, это не означает, что мне приятно смотреть, как распутная фея трётся о него, «Всем телом!» Тайк зашагал через поле к высоким деревьям, увитым плющом. Я последовала за ним по заросшей тропинке, вокруг которой колышутся на ветру папоротники и высокая трава. Феи пролетели над нами, как радужные птички, а затем скрылись в верхушках деревьев. Тропинка вывела нас к белым камням, расставленным по кругу вокруг огромного костра. За камнями маячили руины рыцарской башни, увитые виноградными лозами, которые стремились забраться в бойницы. «В башне есть кровати», — сказал Тайг, и Онья ухмыльнулась, продолжая сидеть у него на плече. «Можешь поспать там сегодня ночью». «А ты где будешь спать?» Онья взлетела и приземлилась на землю рядом с Тайгом. От вспышки белого света я на секунду ослепла, а когда мое зрение прояснилось, я не поверила своим глазам. Онья больше не крохотная фея, она теперь размером с человека. Белые волосы развиваются на ветру, а невероятно длинные ноги исчезают под неприлично коротким белым платьем. Если эту тряпочку вообще можно назвать платьем. Так без всякого стеснения окинул Онью взглядом. Его глаза задержались на её высокой упругой груди, на изгибах её талии и бёдер и изящных ножках. Она ничем не отличается от человеческой девушки, если не считать стопы без пальцев. «В другом месте», — ответил Тайк на мой вопрос. Сердце болезненно сжалось в груди. «Мне всё равно. Мне всё равно». «Пойдём со мной. У меня есть для тебя сюрприз». — сказала онье высоким мелодичным голосом и протянула Тайгу руку. Он посмотрел на её руку и повернулся ко мне. «Я присоединюсь к тебе через минуту». Слова Тайга едва не выбили землю у меня из-под ног. «Возможно, мне не всё равно. Да, мне немного неприятно. Не то чтобы это имело значение. Он хочет кольцо, а не меня». Прошлая ночь — ошибка, ужасная и одновременно прекрасная ошибка. Онья улыбнулась шире и направилась к потрескивающему костру. В темнеющее небо устремился столб искр. Вспышки яркого света по очереди озарили место рядом с костром, и появились ещё шесть фей, ростом с человеческих девушек. Один день в месяц они могут принимать человекоподобный образ — «Чтобы погулять по острову, как это делают люди», — объяснил Тайк. Он потёр затылок и протяжно вздохнул. Некоторые феи сели на камне, другие разлеглись на траве на животе. «Как здорово, что именно сегодня!» — съязвила я. Тайк поджал губы и пробубнил. «Как я уже сказал, выбирай любую комнату, какая понравится, но обязательно запри дверь, как только окажешься внутри» как будто запертая дверь защитит меня от феи. «А можно мне остаться здесь?» «Ты хочешь остаться?» Он нахмурился. Я пожала плечами. Мне не хотелось провести ночь в компании своих мрачных мыслей. Закусив нижнюю губу, он бросил взгляд в сторону собравшихся у костра фей. «Я не думаю, что это безопасно. События могут выйти из-под контроля, и никто не знает, что ты увидишь. Со мной всё будет в порядке». Тяжело вздохнув, Тайк провел рукой по волосам. Он снова посмотрел через плечо в сторону костра, где еще больше фей присоединились к своим подружкам. О чем он беспокоится? Ни одна из девушек, казалось, не обращала на меня никакого внимания. «Хорошо, ты можешь остаться, но только если пообещаешь не пить вино», сказал он, сдаваясь. «Оно крепче обычного, а я уже видел, что с тобой было после Эля». «Не пить вино проще простого». На одном из плоских камней накрыт стол. Я взяла треснутую фарфоровую тарелку с варёным картофелем с маслом, морковью и шашлыком, от которого шёл просто восхитительный аромат. Тайк потянулся за плошкой с ежевикой, политой свежими сливками. Я думала, что он сядет со мной, но он направился к конье, которая ждала его с корзинкой. Она протянула ему корзинку». Тайг заглянул под ткань и поцеловал фею в щеку. «Меня бы рассмешили удрученные взгляды на лицах собравшихся фей, и если бы я не разделяла их чувства. Наверное, я все-таки зря осталась. Мне придется смотреть на Тайга и Онью, как они смеются, шепчутся, обмениваются прикосновениями и взглядами». Я отправила вилку в рот, едва ощущая вкус еды. Тайг резко сдернул ткань. Под ней оказался торт. Вот что Онья принесла в корзинке. Тайк отставил миску с ягодами в сторону и принялся за торт. Судя по всему, он намеревается съесть его целиком. «Расскажи нам историю, Тайк!» — попросила фея размером с человека. Она растянулась в траве, и несколько крохотных фей завернулись в пряди её волос, чтобы согреться. «Лучше бы он снял рубашку», — сказала другая фея. «Снимай рубашку и расскажи нам историю». «Не снимай рубашку, снимай штаны», — раздалось дружное хихиканье. Тайк усмехнулся и отставил корзинку с тортом. «Поскольку я сильно устал, то выполню только одно пожелание и расскажу историю». Он потёр руки и пустился в рассказ Атуата де Дану, расе сверхъестественных существ «Ведьма Фейри», которые поселились на Айрене за много веков до того, как на остров пришли люди. Тайк рассказывал о войнах, которые развязывали люди, чтобы завоевать остров. Люди проигрывали, но тем, кто был согласен жить в мире, позволяли остаться на Айрене. Так продолжалось сотни лет. «Я слышала подобные предания и раньше, но с человеческой точки зрения...» В таких историях коренное население Дану изображалось как абсолютное зло, отравляющее земли магией. 200 лет назад король Велана привёл огромную армию людей к победе с помощью оружия из железа и пепла. Когда выжившие существа сдались, они согласились с условиями договора, составленного королём. В версии Тайга говорилось о том, Как несправедлив был тот мирный договор по отношению к законным жителям острова. Дана получили лишь небольшой участок земли, а если они будут использовать магию, то их не просто накажут, а убьют. «Почему вы тратите ночь впустую, слушая, как этот старый хрыч бубнит о прошлом?» — прогрохотал глубокий мужской голос из тени деревьев. «Я думал, сегодня четвёртое число». Из-за деревьев появился огромный зверь. Чёрная лошадь, без всадника, с горящими жёлтыми глазами. Нет, это не лошадь. Пука. Мгновение спустя из теней вышел ещё один пука. Тайк выругался и уронил голову на руки. Онья издала пронзительный виск и бросилась обнимать прибывших. Другие фейри последовали её примеру. Те, что побольше, хихикали, а те, что поменьше, пищали от восторга. Я не думаю, что это безопасно. Почему я не послушала тайга? С феями я бы справилась, но с двумя пука... Если бы чудище не преградили путь к рыцарской башне, я бы уже давно сбежала и спряталась внутри. Две одновременные вспышки магии ослепили меня. Когда зрение вернулось ко мне... Среди фейри теперь возвышалось двое мужчин. У самого высокого из них волосы доходят до плеч. Они чёрные, как вороново крыло. Белая рубашка обтягивает его широкую грудь и впечатляющие бицепсы. Я бы не подумала, что это пука, если бы не его глаза. Второй пука пониже ростом, его мускулы менее впечатляющие, а его чернильно-чёрные волосы коротко подстрижены. Высокий пук улыбнулся поверх головы, висящей у него на шее феи, сверкая длинными клыками, созданными для отрывания плоти от костей. Его жуткие жёлтые глаза остановились на мне и округлились от удивления. «Кто это тут у нас?» В мгновение ока он оказался передо мной и присел на корточки чтобы мы оказались на одном уровне глаз. «Симпатичная человеческая девушка, которая решила провести с нами вечер? Кто пригласил тебя, красотка?» Он протянул руку к моим волосам и внезапно замер. «Тронь её, и я отправлю тебя к праотцам», — прорычал тайк, приставляя лезвие к шее Пуки. «Ага, так она одна из твоих подружек». Пука вздохнул. «Жаль». Он опустил руку, но вместо того, чтобы уйти, сел рядом со мной на камне. «Как тебя зовут, человеческая девушка?» тайк чертыхнулся и вложил кинжал в ножны. «Леди Кейлин, это Рори». «Леди? Как необычно!» Рори наклонился вперёд и принюхался морща нос. «От неё не пахнет, как от леди!» Он устремил взгляд желтых глаз на Тайга. Но и тобой не пахнет. Тайк сжал руки в кулаки. «Кто еще придет, чтобы устроить мне приятный сюрприз?» Процедил он. «Никто!» Рори покачал головой. «Я не смог вытащить Риана из его норы!» Я напряглась. «Риан!» Кинжал ведьмы, спрятанный за спиной под платьем, запульсировал. «Риан! Он же Ганканах!» Я разгладила юбки дрожащей рукой. «Кто такой Риан?» Спросила я как можно небрежнее и сделала вид, что стряхиваю крошки с колен. Пука кивнул в сторону Тайга и ухмыльнулся. «Риан, младший брат Тайга!»